Яна. 10 октября 2000 года. Яна, всегда с тобой, Яна. Тихий, едва различимый шепот в голове. Он звучал вкрадчиво, окутывая со всех сторон, не на шутку пугая. Выворачивал наизнанку израненную душу маленькой девочки, чудом выбравшейся живой из лагеря. Живой, но разорванный на мелкие кусочки. Голос не покидал ее никогда. Он снился ей по ночам, преследовал днем, звучал из уст прохожих, возникал в репликах радио и телевизора. Фраза отпечаталась в ее мозгу, и иной раз ей казалось, что эти слова везде. Куда бы она ни посмотрела, повсюду буквы складывались в одно ненавистное предложение, сводящее ее с ума. И каждый раз Яна нервно вздрагивала, жмурясь и силясь прогнать мерзкое, пугающее наваждение. Она сжимала пальцы в кулак, впиваясь короткими ногтями в ладони, покрытые следами от ожогов. Как ни странно, последних вовсе не наблюдалось на теле, несмотря на ужасающий огонь в сарае, из которого ее вытащили. Возможно, все дело в том, что пламя не касалось ее там, пожирая все вокруг. Но если бы девочка не бросилась за статуэткой в центр пентаграммы, то и руки бы уцелели. Яна подозревала, что следы на ладонях — последствия взаимодействия с артефактом. Это даже нельзя назвать ожогами в полной мере, тем более, что врачи уверяли, она пыталась выбраться сама и стерла руки в кровь. Никаких демонов в сарае не было. Яна тихо выдохнула и приоткрыла глаза. Она по-прежнему сидела в кресле, крепко обнимая свои колени и прижимаясь к ним щекой. Несмотря на окружавших ее людей, девочка чувствовала себя одинокой и брошенной. Смерть матери подкосила ее, но слезы закончились. Исчезли, оставили вместо себя зияющую пустоту, которую невозможно заполнить чем-либо. Мир вокруг воспринимался иначе. Выглядел по-другому, странно, непривычно. Девочка даже щурилась слегка, будто бы выбралась на свет после долгого пребывания в темной пещере. В каком-то смысле так и есть. Петля времени и детский лагерь стали ее пещерой на долгие годы, и она бродила по бесконечным тоннелям, словно Ариадна, потерявшая собственную нить. И где-то там всегда находился злой Минотавр. Но однажды на ее пути появился самый настоящий Тесей, герой, который спас от чудовища. Не зря она верила, ждала и надеялась. Не зря. «Яна, ты меня слышишь?» раздался мягкий женский голос, вкрадчивый такой, успокаивающий. Его обладательница, видимо, не в первый раз звала девочку, и Новикова медленно моргнула, поднимая глаза. «Давай повторим еще раз, Яна. Что произошло? Что ты помнишь?» Девочка молча уставилась на женщину, сидевшую напротив, в элегантном строгом костюме, собранными в хвост темными волосами, тонких очках. Нога закинута на ногу, руки сложены на коленях. Внешне она мастерски располагала к себе. Должна была располагать. Но Яна не первый раз сидела в этом кресле, не в первый раз смотрела в обманчиво добрые глаза, повторяя одно и то же. «Я... я решила разыграть обидчиков, напугать их», бесцветным голосом начала она в сотый раз. Заманила их в сарай. «Там уже все готово». Я натихонько сглотнула, стараясь не возвращаться мыслями в то злополучное место. Она смотрела в одну точку, цепляясь за реальность, пускай и не самую лучшую. И я... Я начала вызывать демона, а потом... Яна, подожди! Психолог прервала ее, вскидывая ладонь и через чур мягко улыбаясь, Располагающе. «Никакого демона не существует, ты ведь помнишь?» Женщина продолжала улыбаться, но Яна отчетливо видела, с каким трудом ей давалась эта натужная улыбка. Являлась ли эта противная дама настоящим специалистом или ее попросили сыграть роль? Может быть, милиция, на первый взгляд поверившая в историю с молнией и возгоранием, решила вытянуть из маленькой девочки какие-то особые подробности? Может быть, они думали, что во всем виноваты безответственные вожатые, бросившие детей на произвол судьбы, а сами веселившиеся всю ночь на берегу. Возможно, и так. А может быть, что демон вселился в горе психолога. Впрочем, ему бы наверняка понравилась такая идеальная жертва. Она ведь тоже заставляла других страдать. «Ты сама говоришь, что в сарае все готово. Значит, ты уже приходила туда, верно?» «Наверное», — пожала плечами девочка, вздыхая. Она старалась не думать о маме, чтобы снова не впасть в тоску. Отец и так ходил сам не свой, а еще младший брат капризничал, звал Маргариту, никак не хотел успокаиваться. Хотя прошло уже четыре месяца. «Четыре?» «Бесконечно долгих месяца. Сделай вдох, затем выдох». Психолог продолжала говорить успокаивающе. «Расслабься». Яна честно пыталась следовать указаниям, но получалось не очень. Стоило ей на мгновение дать свободу сознанию, как в него врывался ненавистный голос. Сразу же. «Я навсегда с тобой, Яна». И очень сложно поверить в отсутствие демона, когда на самом деле он и правда всегда был с ней. Светлана Михайловна, можно воды? Попросила девочка, понимая, что все попытки обречены на провал. Расслабиться не получалось. Женщина медленно поднялась на ноги и отошла к столу, наполняя стакан кристально чистой водой из графина. Каждое ее движение, неспешное, почти ленивая, завораживала. И в этом Яна ловила отголоски какого-то странного ужаса. «Невозможно расслабиться рядом с человеком, который порождает внутри тебя панику». «Наш мозг, Яночка, это нечто удивительное», — произнесла женщина. «Он умеет защищать нас, поэтому, когда происходит что-то плохое, он пытается исказить воспоминания». «В каком смысле?» — я наприняла стакан и сделала небольшой глоток. Осторожно, недоверчиво. Ей казалось, что весь мир настроен против нее. Никто не верил в демона, которого она собственными руками отправила обратно в ад. Попыталась отправить. Никто не слушал ее историю, не воспринимал всерьез. Светлана Михайловна же не первый раз намекала на какие-то игры разума, непонятные маленькой Яне. Но разговаривать с этой женщиной совершенно не хотелось. Новикова все еще верила в то, что видела, в то, что пережила на самом деле. Первые недели дались тяжело, прошли как в тумане, пока она приходила в себя, пока пыталась собрать мысли в кучу, пережить потерю самого близкого человека. Она цеплялась за демона, как за истину, ведь это он во всем виноват. Только он один. Родственники сперва переживали, а затем ругались с отцом, который нервничал все больше и больше. Оставшись с трехлетним ребенком на руках, с дочерью-подростком в больнице, он понятия не имел, как разговаривать еще и с милицией. Мужчины в форме все же задавали вопросы, хотя и говорили, что дело закрыто. Случайность, как они объяснили. Молния, ударившая в сарай. Породившая пламя. Пожар. Яна даже не пыталась вникнуть в эту ложь. Когда человек совершает что-то неправильное или становится свидетелем чего-то плохого, то мозг не хочет это помнить. «Проще переложить вину на другого, друга, врага, вожатого или даже демона, чтобы снять с себя ответственность», заметила Светлана Михайловна, возвращаясь на место. Девочка нахмурилась. Слова психолога звучали странно. «Если ты увидела, как упала свеча и загорелся сарай, или сама ее уронила нечаянно, то могла сильно испугаться» а дальше мозг все сделал сам». «То есть?» Новикова сильнее нахмурилась, начиная понимать, к чему вела женщина. «Выходит, что это я подожгла лагерь, но чтобы меня не отправили в колонию, придумала демона?» Светлана Михайловна как-то слишком укоризненно взглянула на нее, но я, на взгляд, отводить не стала. Ее накрыло неожиданное осознание. Она больше не чувствовала себя слабой. Безвольная и трусливая Яна сгорела заживо в проклятом лагере четыре месяца назад. Вместо нее в кресле сидела другая девочка. Недоверчивая, уверенная в собственной правоте, не желающая соглашаться с искусной ложью, которую для нее придумали взрослые. «Я не говорила, что ты подожгла лагерь Яна». Но демон — это твоя самозащита от неприятных воспоминаний. Однажды в будущем ты вспомнишь все, а пока тебе кажется, что тобою овладел демон и... Самозащита сознания. Демон в роли щита. Перекладывание ответственности. Одержимость которой не существовало. Новикова не стала дослушивать и отвернулась от собеседницы. Возможно, они все, и врачи, и милиция, и родные, хотели свести ее с ума. Убедить, что только она одна виновата, но прикрывается выдумками. Она уже много раз повторяла, что не была одержима и что ничего не сочиняла. Но взрослые продолжали твердить свою трактовку ее слов, делая вид, что знали лучше и понимали все. Словно это они. Там находились. В том лагере. В том проклятом сарае. Я она. Хотелось нырнуть под одеяло, обнять подушку и еще немного поплакать. Пожалеть себя, отца, брата. Вспомнить маму, ее улыбку и объятие. Мысль о том, что она сорвалась посреди ночи в дорогу, что мчалась к ней, одновременно и грела душу, И разрывала ее на части. Хотелось еще раз позволить себе слабость, побыть маленьким ребенком, убитым горем. Забыть на одно мгновение, что она больше не имела права быть безвольной и никчемной. Слишком больно думать, вспоминать, осознавать. Яна, она, посмотри на меня. Девочка неохотно отвела взгляд от пола, поднимая глаза. «Слушай, что я говорю, Яна», уже более строго произнесла психолог. «Я прямо перед тобой».